в а ш е Мерный рокот обычно убаюкивает, однако именно он Олега и разбудил. Горян открыл глаза ничего не увидел. Переполошившись, он зашарил вокруг растопыренными пальцами. Под руку сразу попался автомат со с т а в л е н н ы м рожком, но это Олега не успокоило. Он продолжал поиск вслепую, наткнулся на что-то металлическое. РПГ? Нет, черт его знает. Затем на нечто круглое, что выкатилось прямо из-под л а д о н и наконец глубоко вздохнул, сел спиной к стене. Твердая поверхность слегка вибрировала и как бы гудела, передавая урчание двигателя. Отдышавшись, Гарри начал приходить в себя. «Эй!» – позвал он. При этом было бы уместно постучать, но Олег почувствовал, что опирается не на обычное автомобильное железо, а на что-то массивное, вроде стенки сейфа. «Слэш-слэшу!» – отозвался Столяров. Впереди гораздо ближе, чем Олег рассчитывал, отодвинулась шторка на крошечном окошке. Сплошную темень прорвал прямоугольный с н о б света, как в кинотеатре. Кузов из чернили черного стал серым. Гарин обнаружил низкую лавку, обтянутую казенным дермантином, и два запасных колеса. Больше в автомобиле ничего не было. В воздухе варилась туча пылинок. На полу подрагивали комки сухой глины и несколько кривых окурков. «Я думал, в инкассаторских броневиках интерьер побогаче», – заметил Гарин в полголоса. «А?» – не разобрал Михаил. «Есть темно, открой там сбоку две б о й н и ц ы Посоветовал он. «Да нормально!» Отмахнулся Олег, хотя кроме него этот жест никто не увидел. Он перебрался на лавку с противоположной стороны и некоторое время сидел бездомный, глядя под ноги. В памяти метались обрывки недавнего боя на площади. Их надо было переварить и усвоить, но Гарин н неосознанно, с каким-то инстинктивным страхом, гнал эти мысли прочь. «А так ли недавно это было?» – задал он себе риторический вопрос. «Вроде бы да, но как будто в прошлом году. Сколько прошло времени?» Олег опять встрепенулся, чуть было не вскочил на ноги. От этого его удержала только низкая крыша броневика. Да нет, все в порядке. Считанные минуты. Они даже до н о м и н с к о г о бульвара не добрались, хотя от почки Гагарина уже было рукой подать. Просто Столяров, привыкнув к обморокам т о в а р и щ е й не захотел его тревожить и тем более не стал дожидаться. а Уложил в кузов инкассаторской машины и потихоньку поехал. Все правильно сделал, полковник. Олег осмотрелся еще раз более обстоятельно. Столяров забрал венец себе, оно и к лучшему. «Э, какую тачку бросили?» – донеслось из кабины. «Вольвешник, а? 940-й, твою мать, синий!» «Что ты там лопочешь, как старый таксист?» – крикнул Гарин. «Скучно?» «Мечта загубленного детства!» – продолжал стенать полковник. «Две недели на ней не отъездил. Кинул ее на улицы, как хлам!» «А сейчас мы на чем?» – я не разглядел. «Вольсваген!» – уныло ответил Столяров. «Вообще-то броневичок попрактичнее будет!» «Ну, может быть, может быть», – протянул Михаил без предупреждения затормозил. «Если оклемался, давай сюда. Дверь тебя там открыта». Гарин выбрался на улицу и перешел в кабину. Броневик стоял уже на Октябрьской, возле поворота к тоннелю. Путь к центру был забит брошенными машинами. Ну, не то чтобы полностью, но довольно плотно. Настолько, что проехать там можно было лишь на мотоцикле. Часть автомобилей была сожжена». Пустой троллейбус, торчащими в разные стороны рогами токоприемников, выглядел растерянным и нелепым, как заблудившаяся пенсионерка. Михаил оттолкнул бампером мешавшую «Тойоту» и повернул влево к парку Горького. «И все же, кто их навел?» – спросил Столяров таким тоном, словно продолжал разговор, прерванный минуту назад. «Скутер? Не исключено. Только глупо это как-то». «Что ты к скутеру привязался?» – сказал Гарин. «Скутер у тебя за все мировое зло отвечает». «Нас ведь там ждали. А кто еще мог знать, куда мы направляемся?» «А ты уверен, что они конкретно на нас охотились?» «Я бы согласился принять это за обычную засаду на дурака, если бы там проезжала хотя бы одна машина в час». «Может, и проезжает», – упрямо произнес Олег. «Аномалия на площади. Конечно, странная, но колеса н а сажать успевает. Было бы движение, мы увидели бы гораздо больше измордованных тачек. Но кроме нашей й в о л ь в их там почти и нет». Гарин задумчиво поигрался ремнем на автомате. «То, что тех уродов на нас натравили, ясно без всякого венца», — заявил он. «Но вот насчет скутера не вписывается он сюда как-то. Зачем ему надо было нас отпускать и через полчаса гробить?» «Я ведь так и сказал. Это глупо», — раздраженно ответил Михаил. «Но кроме скутера некому. Или ты там что-то новенькое унюхал?» «Унюхал», — фыркнул Олег. Да, тот странный персонаж, который объявился еще на профсоюзной, был с нами на площади Гагарина. А сейчас? Сейчас я его не вижу. Главное, непонятно, друг он или враг. И вот именно это меня настораживает. Может, простой сталкер? Предположил Михаил. Ну, не совсем простой, а. Простой сталкер с выдающимися пси-способностями, перебил Гарин. а такие на дороге не валяются. Но меня другой интересует, признался он. «Раньше я надевал венец, и рядом возникала какая-нибудь к у т е р ь м а «Немотивированная агрессия», — подсказал Столяров. «Ага, и направлена она была на кого угодно, только не на нас. Те обезьяны на Калужской. Ясно-ясно, продолжай. А теперь и на нас нападают», — развел руками Олег. «Это неприятно, но этого следовало ожидать. Если так пойдет и дальше, долго мы в зоне не протянем». «А нам мы не надо долго». Михаил улыбнулся, но его глаза ставали серьезными. Ты же не собираешься обосноваться в зоне и включиться в этот безумный круговорот. Хабар, еда, патроны, хабар. Я тоже не горю желанием. Этот путь всегда заканчивается в могиле. Ну, как и любая жизнь, грустно добавил Гарин. Полковник не нашелся, что возразить, и к началу Крымского моста они подкатили молча. Столяров остановил машину и с тоской посмотрел в боковые окна, словно надеясь увидеть какую-то альтернативную, более безопасную дорогу. «В Москве реке Брода нет», — поделился Олег. «А если? Нам ее в любом случае пересекать. По этому мосту или по-другому». «Да, болты не помешали бы», — с о с к о й потянул Михаил а забрал автомат, вышел из машины. «О, придумал!» — воскликнул он с ребяческим восторгом. Олег тоже выброс я наружу, чтобы посмотреть, каким образом полковник наберен проводить безопасность проезда. «Оружие не бросил? Молодец. Давай, Рожок!» — р а с п р я д и л с я Столяров. «У тебя свой есть. Мой нам жизнь сохранить поможет, если что. От твоего толку извини». «На, на, возьми!» — Гарин вручил товарищу свой магазин. Михаил выщелкнул три патрона и поштучно зашвынул их на мост. Темные гильзы пропали из виду. То ли угодили пространственную дыру, то ли просто исчезли на фоне дорожного покрытия. Впереди что-то забрякало по асфальту, но сколько патронов приземлились удачно, на слух о п р е д е л и было очень трудно. «М-да», — вздохнул Столяров, «я никогда эту хрень не любил». «Гаек бы сюда обронил Олег, и бинтом обвязать, чтобы хвосты издалека было видно. Нет у нас бинтан Буркнул полковник. «Гаек тоже, хотя...» Он торопливо вернулся к машине распахнул широко заднюю дверь. Подняв ребристый черный коврик, Михаил открыл в пол у небольшой люк и вытащил из него металлический ящик такого же салатного цвета, что и автомобиль. «Нету гаек!» — повторил Михаил. «Зато вон чего нашел!» в о т подкинул в руке здоровенный гаечный ключ и сходу метнул его вперед, но не слишком сильно. Ключ пролетел метров в семь и со звоном упал на дорогу. «Вроде нормально, да?» — нерешительно промолвил Столяров. «Тебя как подменили. Что случилось?» «Мост!» — сказал Михаил в е с к а словно с дал о с ис ь исчерпывающее пояснение. «Мост — это плохо. Может, сам еще проверишь для г а р а н т и й По своим каналам». Он выразительно поскрыв себя по м а к о ш к е «Не это уж. А то как доберман сами вниз с тяганем чего доброго. Вряд ли. Не будем испытывать судьбу. Не будем, не будем». с т р е л я р о в забрался на в о д и е л с к о е с и д е н ь е не закрывая дверь, тихо тронулся по мосту. «Не садись. Ты нужен снаружи». Гарин уже понял, чего от него ждет товарищ, не спеша пошел рядом с броневиком. Когда машина доехала до гаечного ключа, л я подобрал его и метнул дальше, тоже на небольшое расстояние. Инструмент вновь упал на асфальт без каких-либо последствий. Михаил проехал еще несколько метров, и процедуру пришлось повторить. Таким образом, минут за 30 они преодолели половину моста. Момент появления голубого светящегося шара Гарин со Столяровым не заметили. Пошаговое передвижение по мосту настолько их утомило, что аномалию они попросту проморгали, хотя должны были увидеть ее издалека. Сфера имела не меньше пяти метров в диаметре и как будто переливала с ь разрядами молний. Что находилось за ними в теле аномалии, рассмотреть было невозможно. То ли б е с ц в е т н ы й с густок, то ли пустота. Огромный шар словно спустился с неба, откуда-то из-за спины, и завис впереди на выезде с моста, не касаясь земли. Яркие синие всплохи с у е т л и в основали по поверхности, не останавливаясь ни на секунду, И от этого возникало ощущение, что шар вращается. Действительно ли он вращался, Михаил с Олегом интересовало в последнюю очередь. «Вот сука!» – заключил полковник. «Я как чуял! Садись, что стоишь!» Гарин погрузился в машину, и с т р л л р о в не разворачиваясь, дал задний ход. То, что случилось после этого, было, пожалуй, даже хуже, чем появление второй аномалии. Шар впереди легко и достаточно плавно поднялся вверх, пролетел вдоль моста почти до конца и приземлился позади автомобиля, все так же издевательски покачиваясь и сверкая огненными нитями. и а он на нас реагирует», — сказал Михаил о ч е в и д н ы й в о т же сука!» Полковник остановил броневик, нервно побарабанил по рулю и переключив скорость, снова направился вперед. Машина благополучно проехала середину моста и покатила дальше. «Надо бы ключ покидать», — напомнил Олег. «Мы здесь еще не проверяли. Надо бы, надо бы! Ну, едем и едем, ладно уж! Черт!» — воскликнул Слеров, глядя в зеркало. «Похоже, сглазили. Что делать-то будем?» «Не поверишь? Но я то же самое хотел спросить у тебя», – медленно проговорил а Михаил с ненавистью, глядя на аномалию. Голубой шар вернулся на прежнее место по ходу движения автомобиля и упруго покачивался в ожидании. «Ну-ка, давай еще разочек попробуем», – предложил полковник. Инкассаторская машина поехала назад. Несколько секунд аномалия не проявляла никакой активности, затем повторила тот же маневр и снова оказалась на пути у броневика. «Интересно, долго он так летать будет?» – произнес Олег и сам у с а д и л с я своей безалаберности. «Не очень», – хмур отозвался Страеров. «Ты обратил внимание, что она сокращает расстояние?» «Да». Гарин п р е в с т а л чтобы лучше видеть высокое зеркало, на правом крыле обнаружил, что напарник прав. Аномалия висела уже не в конце моста, а значительно ближе. «Ну, есть вариант прыгнуть в воду», – Михаил перехватил взгляд товарища и назидательно пояснил. «Не как доберман, а чтобы выжить. Вряд ли я выплыву». Кто б сомневался? Кирпичи в Вороду были? «Это не смешно», – тихо сказал Олег. «Это печально», – согласился Страеров. «В твоем возрасте стыдно не уметь плавать. Я обязательно покраснею, но потом, если ты не возражаешь. Плавать я умею», – добавил Гарин с обидой. «Нырять, в принципе, тоже. Но я не пробовал з а делать одновременно. Да и высота здесь не совсем спортивная». «Ну, короче, прыгать не будем», – подытожил Михаил, чтобы прорвать стенание спутника. «Что нам остается? Продолжат мотаться по мосту туда-сюда?» Но сфера берет нас в клещи, скоро на голову нам сядет. Как она там? Гарин опять приподнялся и тревожно посмотрел в зеркало. Она-то в порядке, п р о ц е д и л с т о л р о в который не сводил аномалии. Это мы в глубокой жоу. Попробуем нее выстрелить? п о л к о в н и к дарил Олега испепеляющим взглядом и даже не стал отвечать. Вместо этого он толкнул ручку переключения передачи и вновь поехал вперед. Шар взлетел и предсказуемо обогнал машину опять преградил дорогу. На этот раз он пристроился так близко, что в кабине стали слышны щелчки пробегающих по поверхности разрядов. «Сиди тихо и не дыши», — серьезно сказал Михаил. Сам он осторожно приоткрыл д в е р и протиснулся наружу. Тихонько ее прихлопнул, стараясь не шуметь и не делать резких движений. Оглядевшись, с т о л я р о в сделал несколько шагов в сторону машины, п о с т о я л с минуту и вернулся к броневику. «Ты что задумал?» — спросил Гарин. «Дай-ка мой автомат. Может, этот д у р н а железо клюет?» «Ты спятил!» – прошипел Олег, брызнув слюной. Столяров приложил палец к губам и снова отошел, крадучись и балансируя руками, словно он пробирался по ночному болоту. Несколько секунд аномалия не реагировала, потом светящийся шар мягко приподнялся и медленно полетел к Михаилу. Тот поднял автомат над головой и призывный им потряс. Сфера ускорила движение, будто укрепилась в какой-то своей догадке. «Прекрати!» – заорал голос Олег. Михаил достиг границы проезжей части и перелез через широкий металлический борт пешеходную зону, которая шла по самому краю моста. Дальше были только перила, а за ними река. «Не делай этого!» – взмолился Гарин, отчетливо понимая, что остановить товарища он не сможет. «Не боись, я выплыву!» – заверил тот. Сфера, сплетенная из голубых молний, продолжала наползать на Столярово, скатываясь с середины дороги. Олег уже мог бы рискнуть объехать шар, прижавшись к правому бортику мостовой, однако он не сделал этого по целому ряду причин. Во-первых, не было никаких гарантий, что идущий человек с автоматом представляет для сферы меньший интерес, чем движущийся броневик. Во-вторых, Гарин вряд ли смог бы заставить себя сесть за руль даже в отсутствие аномалии. И третья причина – это Столяров. Олег не собирался бросать друга, даже в уме такого не держал. Михаил снова потряс автоматом и, держась ближе к перилам, неспешно направился в обратную сторону, к Октябрьской. Аномалия следовала за ним по краю проезжей части. Когда шар прокатился мимо броневика, сухие электрические щелчки слились в громкий треск, и Гарин почувствовал, как волосы встают дыбом. Машину, однако, сфера не задела. Она вписывалась в две встречные полосы и строго держалась их, словно для нее это было очень важно. Столяров продолжал отступать, приближаясь к т р и д ц а т 0 м е т р о в о м у пилону, державшему исполинские цепи с огромными плоскими звеньями. Цепи поднимались все выше, к вершине стальной опоры. Вертикальные анкерные штанги, на которых и висел мост, становились все длиннее. Олег лишь сейчас разгадал замысел Михаила. За штангами тот оказался словно за прутьями клетки поистине циклопических размеров. Вот только оставалось непонятно, кто был на свободе, а кто в неволе – полковник или аномалия. В любом случае, между штангами сфера не протиснулась бы никак. Впрочем, способность к левитации она продемонстрировала еще в самом начале, поэтому ее логика действий была совершенно неясна. г а р и н отметил, что думает об аномалии не просто как о живом, но как о разумном существе. Тем временем Михаил почти добрался до конца моста и встал возле мощной металлической колонны, каждая заклепка на которой была размером с ладонь. Олег следил за товарищем, затаив дыхание. В плане полковника был еще какой-то пункт, который Горин пока не улавливал. Аномалия недвусмысленно давала понять, что хотя она и не собирается атаковать Столярова, но далеко его тоже не отпустит. Михаил закинул автомат за спину и начал неторопливо подниматься по лестнице, привинченной к пилону. Гарин смотрел на него с ужасом, но уже не решался и крикнуть. Он слышал, что когда-то Крымский мост был излюблен н в место московских самоубийц, однако не думал, что в и д в этом качестве полковника Столярова. Если прыжок в о д у с дорожного полотна мог бы закончиться удачно, при большом везении, разумеется, то, поднявшись еще на 30 метров, Михаил лишал себе даже призрачного шанса. Столяров карабкался по пилону, замедляясь с каждой ступенькой. Аномалия остановилась перед опорой и мерно колебалась вверх-вниз, будто бы в ожидании. В каком-то смысле это было похоже на дуэль или на игру в гляделке. Первый, как ни странно, не выдержала сфера, покачиваясь, она начала взлетать и приближаться к пилону, медленно, сантиметр за сантиметром, словно надеясь, что противник не заметит ее маневра. Михаил к тому времени успел подняться уже метра на два. Он энергично пожал плечами, встряхивая за спиной автомат и перенес ногу на следующую перекладину лестницы. Столяров уже почти подтянул тело, но вместо того, чтобы завершить шаг, неожиданно оттолкнулся и спрыгнул вниз. У Гарина замерло сердце. Из-за бортика он не увидел, куда упал товарищ. Полковник мог приземлиться на боковую пешеходную дорожку, а мог полететь прямо в воду. Олег, несмотря на запреты, выскочил из машины и стал свидетелем странного события. Шаровое переплетение молнии упруго натолкнулось на стальную опору, прилипло к ней, затем обволокло пилон по кругу и, будто лопнув, мгновенно обрушилось вниз ливнем голубого огня. Столяров выскочил из-за бортика в нескольких метрах от опоры, что было сил помчаться к а в т о м о б и л я в тачку!» — хрипло гаркнул он. Олег т о р о п л и в о запрыгнул в машину. Михаил влетел следом и сходу опустил ногу на педаль. — Кажется, она разрастается! — скороговорка бросил стрелеров, выруливая на с е р д и н у дороги. — Кто? — не понял, Гарин. — Я ее заземлил. Ну как бы. А в итоге получился мокрый асфальт. Мне так показалось. Хотя могу и врать. Олег посмотрел в зеркало. Позади т е м е л а огромная лужа, но она стремительно растекалась. «Нас хер — Насхер д о г а н я е ш ь ожесточенно заявил полковник. в р о ж д е н н а я аномалия заняла всю ширину проезжей части и начала распространяться в длину, словно и впрямь хотела дотянуться до броневика. Михаил быстро переключал скорости, мотор тяжелого инкассаторского фольксвагена насадно ревел. Влажное пятно упорно преследовало машину, но в какой-то момент рост резко прекратился аномалия отстала. «Вот теперь мост реально непроходимый», – заметил Олег. «Как ты догадался ее заземлить?» «Да не знаю». «Буркнул Столяров. «Ничего другого не оставалось. «Сначала хотел в воду прыгать, потом смотрю, там дорожка есть. «Велосипедная, что ли?» «Правильно, я сомневался, не подвела чуйка. «Подозревал, что в дерьмо влезем. «И вот, пожалуйста, влезли!» «Как возвращаться-то будем?» «Спросил Гарин. «На наш век мостов хватит!» «Заверил полковник».